Глава двадцать восьмая. Слабоумие и отвага. Бикел Ливонский в сердцах бросал проклятие в ночные небеса. Он сидел на коленях и держал на руках растерзанное тело одного из своих воинов, которых он отправил на поиски Заудена. Командор нашел их неподалеку от границы со старым Альфийским плато, окровавленных, изрезанных мечами, избитых и мертвых. Один из убитых лежал чуть подаль, и было видно, как он пытался кого-то догнать или наоборот убежать. Его кровавый след тянулся от двух других убитых в сторону старого эльфийского плато. Бикил проклинал и призраков плато, и весь козла из-за Удена, не зная, кого именно винить в смерти своих людей. Его сердце разрывалось от горя, и он спел за упокойную молитву павшим, вкладывая в слова всю боль. Командор уложил их рядом друг с другом и пообещал, что придаст их огню на обратном пути. Сейчас же он должен найти и убить вестника зла. Ярость затмила сознание Бикела, и он, оседлав лошадь, впустил ее во весь опор через старое эльфийское плато. Страх перед призраками отступил под натиском чувства мести. Лошадь неслась по плато, и стук копыт гулкой дробью разносился по равнине. Луну, освещающую землю, начало затягивать облаками. Тени упали на изрезанное ямами и камнями поле. Зеленые всполохи воспарили из травы и полетели в сторону всадника. Командор не обращал на это внимания, пригнувшись к гриве лошади. Призраки окружали его, но Бикел их не боялся. Он вытащил меч, готовый принять бой. Только что может человек против бесплотных сгустков негативных чувств. Призраки подлетали, Бикил пытался попасть в них мечом, но не от движения воздуха лишь ненадолго меняли направление и снова бросались в погоню. Бикил летел, его красный плащ развивался, и зеленые огни едва поспевали за быстроногой кобылой. Призраков появлялось все больше. Их вели воспоминания о битвах, боли и убийстве. Они наступали со всех сторон, пока один из них не сумел пройти сквозь человека. Бикел не почувствовал ни боли, ни удара. Призрак промчался сквозь него, словно дуновение легкого ветра. И в этот момент сознание воина разделилось надвое, отправив мыслящую личность в оцепенении бездействия и вытащив на поверхность убийцу, жаждущего крови. Мужчина с удивлением наблюдал, как его рука сама собой с размаху вонзила меч в голову верной лошади. Лезвие прошло сквозь затылок и вышло меж глаз. Лошадь на всем скаку полетела вперед и, прокатившись по бикилу, сломала ему бедро своей тяжестью. Однако человек не заметил торчащую из ноги кость, он даже не выронил меча, поднявшись и направившись к уже мертвому животному, и принялся со стервенением вонзать меч в труп, стараясь изуродовать его еще больше. В это время вторая личность Бикила кричала в ужасе от своих действий, но самое страшное ждало впереди. Призраки, наконец, настигли мужчину и набросились на него, проходя насквозь, и тая на глазах, как только их энергия возвращалась к ментальному состоянию внутри человека. Ярость и гнев настолько поглотили Бикела, что он начал терять остатки сознания. Он стоял весь в крови, и когда от трупа лошади остались лишь ошметки мяса и поломанные кости, его рука замерла на мгновение, а потом меч вонзился ему в ногу, раздробив ступню. Бикел выхватил нож и начал раз за разом вонзать его в свое тело. Мужчина убивал сам себя в ярости и бессознательной злобе. Он упал на колени начал биться головой о землю, царапая свое лицо ногтями, пытаясь разорвать нос, щеки, вырвать себе волосы, пока лицо не превратилось в одно кровавое месиво. И вдруг неведомая сила оторвала его от земли и связала руки, прижав их к бокам. Бикил к этому моменту уже ничего не видел от заливающего его лицо крови, но слышал свой крик злобы и боли, когда нечто оплело его тело. Ким выругался, когда почувствовал, что Бикила поразили призраки. У него сейчас есть более важные дела, чем спасение полуумного фанатика. Киму лучше думать о том, что будет, когда Зоуден решит уничтожить виаласт, а затем, возможно, и весь Хаул. Ведь в судьбе мира этого нет, поэтому можно было только догадываться и судить по опыту других миров и хранителей. Однако Ким не смог оставить человека в беде, вестник скинул балахон возле мертвых воинов и бросился на четырех ногах по следу бикела, так кем быстрее до него доберется и сможет унести с поля. Он подбежал к бикелу, обвил его хвостом, поднял над собой и ринулся обратно через старое эльфийское плато, уворачиваясь от призраков. Он видел, что командор умирает, но не мог этого допустить. Не имеет значения, как этот человек относится к Вестнику Зла. Бикил был важным звеном в судьбе мира, и его нельзя потерять сейчас из-за их встречи в окрестностях Трикиты. Ким подбежал к черте, отделяющей поле от незараженной призраками земли. В последнем прыжке он преодолел пять метров и заскользил по траве, оставляя на земле борозды от когтей. Однако Бикела, висевшего над его головой и обвитого хвостом, он не выронил. Призраки остановились на границе, потеряв из вида человека и непонятное существо, и через мгновение начали хаотично расплываться в разных направлениях. Ким облегченно выдохнул. Он аккуратно положил перед собой окровавленного человека. Сердце Бикила уже практически не билось. Ким нахмурился и подошел к балахону, который скинул перед границей. Под тканью лежал его ремень, к которому был привязан мешочек. Ким достал из него маленький шприц, наполненный светящейся белой жидкостью. Это было вещество, возвращающее жизнь, исцеляющее раны и душу. Его готовила повелительница света госпожа Любава. Ким никогда не отправлялся в путь без этого лечебного эликсира. Могло произойти что угодно, и это вещество помогало излечиться без применения силы. И теперь Ким готов был потратить часть бесценного средства на простого человека. Ким подошел к Бикелу, воткнул ему шприц в сердце и ввел немного эликсира. Тело человека свело судорогой. Его выгнуло в спине, и Ким схватил мужчину за руку, надавив на грудную клетку. Рука человека крепко сжала ладонь вестника зла, и командор начал приходить в сознание. Но та боль, что распространялась по его телу, вызвала нечеловеческий крик из его глотки. Бекил орал и корчился на земле, его выгибало в спазмах во всех мышцах, а раны на лице мгновенно зарастали, покрываясь кожей. Разорванная щека срослась, как и рана от кинжала. Ким помог кости сломанного бедра вернуться на место, вправив ее в ногу, и дальше эликсир завершил процесс оживления. И вот и Бекила резко отпустила. Бикел глубоко и спокойно дышал, глядя, как облака проплывают по небу. В ушах еще стоял гул, но он начал ясно осознавать себя. Мысли текли вяло неспешно, в голове обрывками возникали воспоминания. Образы застывшими картинками перетекали из одной в другую. Над ним завис вестник зла, вглядываясь в лицо. Бикил узнал его, других таких тварей он не видел. Монстр отпустил его руку и отошел. Командор повернул голову, глядя, как Вестник собирает свои вещи. Он вытащил из кармана блохо на мешок и принялся бережно укладывать в него свою одежду. Бикел приподнялся на локтях и его затошнило. «Не вставай пока что». Вестник обернулся к нему. «Дай своему организму прийти в себя». «Зачем ты помог мне?» Спросил Командор. «Не тебе умирать там». Бикил сел, борясь с головокружением. Вестник глянул на его попытки подняться и недовольно нахмурился. «Зачем ты поехал на плоту ночью? Неужели не знал о призраках?» Проворчал Вестник и отвернулся. Бикил устыдился своих необдуманных действий. Его щеки залила краска. Он прекрасно понимал, что поступило прометчиво и глупо, но признаться в этом вестнику ему не позволяла гордость. Вестник глубоко вздохнул и покачал головой, словно понимая его чувства. «Я подумал, что это ты убил моих людей, которых я послал на поиски Заудена!» произнес командор, и его сердце вновь пронзило боль от потери товарищей. «Я разозлился! Их убили призраки!» «Призраки не выходят за границу, плато!» возразил Бикел. При обычных обстоятельствах не выходит, но сегодня необычная ночь. Сегодня зло сильно. Значит, это ты виноват в их смерти? Скривился Бикел со злостью, глядя на вестника зла. Отчасти. Вздохнул вестник. Если бы я не появился в этих землях, ты бы не послал их к Заудену, и они не пришли бы сюда, не столкнулись со злом и не погибли бы. «Ты считаешь, что твоя вина только в этом? По-моему, благодаря тебе зло сегодня сильно!» «Отнюдь нет», — возразил вестник. «Я никак не влияю на зло. Не надо приписывать мне свои фантазии по поводу зла и быстрой победы над ним с помощью моего убийства». Биккел с легкостью поднялся с земли, ощущая, как его тело словно обновилось и воспрянуло силами. Даже шея перестала болеть, и голос больше не хрипел. «Что ты со мной сделал?» – спросил он у вестника. «Вылечил?» Бикел пошарил взглядом в поисках меча, но не увидел его. «Твой меч остался на плато?» Произнес вестник, глядя куда-то вдаль. Он принюхался к воздуху и фыркнул. Командор бросил хмурый взгляд на темного колдуна, но тут заметил, что находится недалеко от погибших товарищей. Там лежало оружие. Бикил краем глаза, следя за вестником, начал отступать к мертвым. И как только отошел на достаточное расстояние, бросился бежать. Он подхватил меч и развернулся, готовый принять бой. Но вестник зла оставался на том же месте, задумчиво подперев рукой подбородок и искоса глядя на воина Светлобога. Его черные глаза стали слегка белесыми и мутными. «Прими честный бой здесь и сейчас!» бикел поднял меч. «Отвали!» «Достань свои мечи и сразись со мной!» Не унимался воин. «Священная битва решит, за кем стоит правда светлобога!» Вестник с недоумением посмотрел на человека. «Ты тупой, что ли? Я не стану сражаться с тобой, мне это не интересно. Отвали!» Воин неуверенно опустил меч. Вестник зла оставался загадочен в своем поведении и намерениях. «Чего ты от меня хочешь?» — спросил Бикел. «Ты же не так просто помог мне!» «Мне от тебя нужно, чтобы ты вернулся в город к семье и...» Вестник замолчал, хмуро глядя на человека. «Говори!» — приказал Бикел. «Есть вероятность, что Виолаз скоро будет уничтожен». «Что?» Погоди, не торопи меня, пробормотал вестник. Он сощурился и словно о чем-то размышлял. Я спас тебе жизнь, произнес он наконец. За это ты вернешься в Трикиту и напишешь письмо архимагу Джарстину, напишешь о событиях сегодняшней ночи, расскажешь все, что я делал и говорил, особенно что говорил, и напишешь, что Веласт под угрозой, большой угрозой, и что я приду в Веласт. Что ты задумал? Прорычал Бикел в панике. Вестник поднял землемешок и закинул на плечи, повесив между шипами. Отвечай! Бикел взвизгнул от негодования и страха. Он не понимал, что происходит. «Слушай, человек», — произнес вестник, прицепляя к бедрам ремень с мечами. «Я вестник зла. Там, где я, будет зло. И там, где зло, буду я. Но я всего лишь вестник, а не само зло. Запомни это». Вестник зла опустился на четыре конечности и пошел по краю плато, удаляясь от воина. «Стой, тварь!» Биккел пошел вслед за ним. Вестник остановился и повернул к нему голову на гибкой мощной шее. Его взгляд был грозен, но клыки он не обнажил. Биккел поднял меч, готовый к бою. «Отвали от меня!» Процедил сквозь зубы Вестник. «У тебя есть задание. Выполни его». «Единственное мое задание – это убить тебя!» Рыкнул Бикел и бросился на монстра. Тот хлестнул хвостом, но командор вернулся отпрыгнув в сторону, а затем попытался блокировать мечом удар с другой стороны. Вестник зашипел и развернулся к атакующему. Он не стал доставать оружие, а просто прыгнул на человека. Бикил ударил на отмашь с верхнего левого угла в правый нижний, пытаясь рассечь противника, но промахнулся, потому что Вестник зла, ударив хвостом об землю, изменил траекторию полета и перепрыгнул через его голову. Понимая, что монстр оказался за его спиной, человек развернулся, защищаясь мечом от атаки в туловище. Но Вестник схватил его хвостом за ногу и подкинул вверх. Бикел подлетел метра на четыре и едва успел сгруппироваться, чтобы приземлиться на ноги, а не на голову. Но лишь носки его сапог коснулись травы, вестник прыгнул на него, пролетел под выставленный меч и ударил человека в грудь головой. У Бикела перехватило дыхание, он кубарем покатился по траве. Вестник догнал его еще в полете, вновь схватил хвостом за ногу, прокрутил над головой и снова отправил кубарем по земле. И на этот раз догонять не стал. Борясь с приступом тошноты от головокружения, Микел поднялся с земли. Вестник был от него в десяти метрах. Монстр дернул плечами рыстой отправился вдоль старого эльфийского плато, следуя вдоль обозначенной камнями границы. Командор шагнул, но его повело в сторону. Он едва не упал и оперся на меч. Воин понял, что ему не догнать весь ни козла. Тот удалялся очень быстро. Я найду тебя! крикнул он во весь голос. Найду и убью! «Удачи!» Послышался крик весней козла в ночное небо. В его голосе прозвучала насмешка. Биккел опустил меч, начал накрапывать дождь. Оставив позади размокшее от дождя поле, отряд шел по каменистой местности, петляя между останцев. Кони понура шагали рядом с хозяевами. То и дело попадались ручьи, через которые приходилось переходить вброд, что задерживало отряд. Замок Заудена скоро должен был показаться путником в расщелине огромного останца. Томин обернулся. За ними шел конь Вестника козла, но соблюдал большую дистанцию. Этой черной скотине было совершенно фиолетово на дождь и мокрую землю. Он преследовал отряд словно призрак. Залы и коридоры старого эльфийского замка встретили людей удивительной тишиной и пустотой. Никого не было. Ни Заудена, ни его слуг, ни войска, которые он якобы здесь собирал. Ни следов. «Командир!» – прошептал Раш, когда они вошли в тронный зал. Неужели Вестник Зла был прав? Томин нахмурился, оглядывая зал. Сквозь арочные оконные проемы лучи солнца падали на вымощенный камнем пол и потрескавшиеся от старости колонны, поддерживающие крестовый свод. Когда-то давно в окнах были удивительные работы витражные стекла, но еще во времена давней войны людей с эльфами их разбили, а те, что остались целыми, завоеватели разорвали. Люди опустошили замок на правах победителей, уничтожив прекрасное достояние эльфов, служившее им домом на протяжении тысяч лет. Мох, трава и вьюны пробирались сквозь стыки в полу и расползались по стенам. Два ряда колонн по обе стороны зала направляли взор вошедшего вперед. Там на возвышении стоял вырезанный из окаменелого дерева трон, и чем ближе к трону, тем почему-то меньше было зелени. Даже ветви плюща не тянулись в ту сторону, а наоборот, словно убегали оттуда. Зауден любил принимать гостей, сидя на этом троне. Заудена здесь давно нет». Дани прошел ближе к трону. «Что произошло? Неужели пока нас не было, его планы изменились?» Послышался цок от копыт, и в зал вошел Блэк. Конь преградил выход, а другого пути отхода не было. «Твою мать!» – выругался Томин и вытащил меч. Конь остановился, шевеля ушами осматривая зал, потом понюхал каменный пол, фыркнул и, наклонив голову, уставился на людей черным глазом. «Пошло прочь!» – рявкнул Гек. Коня окутал черный туман, он начал словно испаряться, исчезая на глазах. Воины вытащили мечи и встали рядом друг с другом, повернувшись к опасности лицом. Раш принялся заряжать арбалет. Тьма осела туманной дымкой и поползла к ним по полу, словно огромный паук. Люди молча ждали нападения, совершенно не представляя, как с этим справиться. Тут тьма сменила траекторию и поплыла к стене, а затем, цепляясь за трещины, поползла вверх. Ее завихрение, словно искали что-то, ощупывая каждый изгиб в камнях. Затем она остановилась, начала уменьшаться и просочилась в стену сквозь маленькую трещину. «Оно ушло?» – дрожа спросил Раш. «Откуда мне знать?» процедил сквозь зубы саня Гек развернулся и поискал тьму за спиной, но и там ее не было. И тут послышался гул, исходящий от стены за троном, словно оттуда надвигалось нечто огромное. Воины попятились к выходу. Затем раздались металлические звуки, которые становились все громче, пока не перешли в один сплошной звон. Стена за троном начала трескаться, с потолка посыпалась крошка, и внезапно все стихло. Тишину в зале нарушил звон, выпавшей из трещины в стене монеты. Она покатилась по полу, обогнула трон, подпрыгнула на ступенях и направилась к ногам воинов. Монетка блеснула золотым гуртом и, выплясывая четкий ритм, упала плашмя и показала на реверсе чеканку в виде цветка орхидеи. Воины в изумлении смотрели на нее. Эльфийское золото! Еще одна монетка выпала из стены и подбежала к предыдущей, словно потерянное дитя к матери. Из трещины показался черный туман, который словно руками разорвал трещину, и из нее водопадом посыпались золото и драгоценные камни. Трещина увеличивалась в размере, и поток золота становился все больше, вырываясь из стены, как отходы источной трубы большого города. Наконец нижняя часть стены обрушилась, и водопад сокровищ выплеснул наружу громадного черного коня, который шлепнулся на задницу, тут же вскочил и отряхнулся. Конь носом подтолкнул золото в сторону застывших в изумлении людей и глянул на них глазом из-под длинной челки. «Чего ты хочешь?» – спросил Саня. Конь вскинул голову, взмахнув длинной гривой, и безмолвно исчез. Поток золота и стены иссяк, погребя под собой сиденье трона, завалив ступени и разбежавшись отдельными монетками по полу зала. «Все, как говорил Вестник Зла!» Проронил Раша, пуская арбалет. «Заудена в замке нет, но есть золото!» «Меня больше волнует, куда исчезло это!» Даня нервно оглядывался в поисках черного коня. Их окружала тишина. Конь исчез. Саня подошел к куче золота и присел, поднимая сердоликовый кабашон размером с кулак. Он взвесил его и кинул обратно в кучу. «Будь проклят, этот вестник зла!» буркнул Томин, но уголки его губ были приподняты в лукавой улыбке. Путник уверенно шагал по непроходимой лесной чаще, у него не было оружия, и шел он налегке без поклажи. Мужчина посмотрел вперед и злорадно улыбнулся. Еще несколько дней, и он возле виаласта Путник прибавил шагу и вышел из кустов на большак. Он не раздвинул ветки руками, а прошел сквозь них, превратив пыль, которая тут же растворилась в воздухе. Мужчина остановился. Небольшая вереница телег двигалась в направлении Бортовска. больные фермеры повезли урожай на продажу. Часть небольшой общины, три телеги. Человек узнал все это, лишь мельком глянув на людей. Он усмехнулся и быстрым шагом пошел за ними. «Здравствуй, путник!» Завидев его, поздоровался юноша с последней телеги. «Куда путь держишь?» Южане, беспечные южане, привыкшие к покою своих земель. Человек ухмыльнулся слишком широкой для человека улыбкой и протянул руку в сторону телег. Быки остановились. Извозчики удивленно выругались на животных, но те стояли неподвижно. Парнишка завопил от страха, когда человек невероятно быстро подлетел к нему, задел рукой, оборвав крик, и помчался дальше. Его родственники обернулись на возглас, но лишь успели заметить, как мимо них промчалось нечто темное и застыли, как статуи. Человек стал впереди повозок, оглянулся и прорычал приказ. Фермеры повернулись к нему, и в их глазах была тьма. Оставив телеги, они медленно и шатко побрели в лес. Удовлетворенно кивнув, Зауден двинулся дальше в Виоласт. Каждый его шаг оставлял отпечаток сапога, в котором земля обращалась в черный пепел. От соприкосновения с абсолютным злом мир умирал навсегда. Через пару дней дожди закончились и вышло солнце, освещая мокрую свежесть зеленых полей. Ким не остановился ни на секунду, чтобы взглянуть на красоту обновленного дождем мира. Он взял след за Удена и несся по нему как ищейка. Он не надевал балахон, передвигаясь по безлюдным местам, на бегу ловил птиц или мышей, чтобы насытить свое теперь смертное тело. Дело в том, что Зауден понял, что по его следам идет Хранитель и наставил барьеров, сквозь которые можно пройти только в смертной оболочке, иначе кем потеряет часть своих сил и станет слабее. А это на руку Заудену. Ким почувствовал нечто странное, остановился и прислушался к своим ощущениям, слегка приоткрыв поток силы в тело. «Да, так и есть. Зауден кого-то убил». Ким рыкнул и вновь бросился бежать, чувствуя запах умирающего мира и стараясь не упустить его.